Фейерверк В СУМАТОХЕ Из крупной угловатой коробочки, висящей на толстом травяном стебле, выбиралось нежное существо, сложенное из светло-зеленого прозрачного шелка. Оно было мягкое и такое тонкое, что страшно смотреть. Шелк медленно расправлялся, натягивался на прозрачных жилках, темнел, приходил в движение, быстрым мерцанием и тихим рокотом наполняя воздух. Видаль стоял над новорождённым до самого конца, пока коричнево-лиловый бархатный бражник не взлетел над ним в прозрачные сумерки Семиозёрья. И тогда, давно, нарочно и накрепко, забытой тропой, Видаль прошёл в солоноватую сушь Десьерто. За спиной, за кромешной тьмой остались догуливать несостоявшиеся поминки друзья, внезапно строгая, отчужденная Гана, полная влажной зеленой жизни Семиозерья. Вокруг была каменистая пустыня, вдали горы и лос локос, Марка, с ее рыночной площадью, которая в суматохе сошла бы за пустырь, но в суматохе, а здесь и малому были рады. Видаль не хотел тревожить спорой на сплетни приморский город и за своими покупками отправился сюда. В Марке был не ярмарочный день, и скобяная лавка была открыта, но в полсилы. Перед дверью в роли прилавка стоял столик, на котором разложены были замки дверные петли, крючки и гайки, тросы и цепи, одним словом, скромное скобяное изобилие. За столиком, погруженный в свои мысли, сидел насатый, длинноногий мужчина средних лет, завитыми локонами, свисающими из-под полей черной шляпы, и в бороде с небольшой проседью. Видаль взглянул на него и почему-то вспомнил, что никогда не спрашивал, что делал мастер Коусела в этом отдаленном, пустынном, пыльном и скучном краю. Зачем приходил тогда, куда и к кому? Откуда возвращался через лос локос Ответ был вот он. Вытянув ноги так, что они торчали далеко из-под прилавка, натянув на самый нос шляпу, чуть покачиваясь взад-вперед, перед Видалем сидел мастер, смотритель. И он, конечно, почувствовал пристальный взгляд. Приподнял шляпу, быстро оглядел Видаля с ног до головы и, втянув ноги на свою сторону, поднялся. Видаль, поскольку это он пришел сюда, немедленно представился. «Магазинер», — ответил хозяин скобяного добра. «Мастер Йося Магазинер. А это наша лавка, моя и брата». «Птица, длинный нос». Вороная масть, только что шляпы не хватает, чтобы не нарушать компанию, выскочила из-за пазухи и важно прошлась меж замков и гаек. Мастер Йося проследил за ней озадаченным взглядом и перевел его, не меняя выражение, на Видаля. Вы ведь спокойного мастера кусала, ученик. — По делу или просто так? Благополучно ли? Что давно не заглядывали в наши края? Видаль растерялся от обилия вопросов, на которые, как ему показалось, и не ждали ответов, потому решил прямо перейти к делу. «Мастер Йося, где вы берете вещи?» «А вы, молодой человек, для чего это знать?» «Ну, я хочу спросить, можете ли вы мне достать одну вещь?» «И как это связано с тем, где я их беру?» «Ну, может быть, там нет этой вещи?» «Может быть, и нет, а вам что?» Да что вы все вопросами, а вам подавая ответы? Птица смотрела на мастера Йосю веселым глазом, смотрела на Видаля веселым глазом, клюв разъявила, не звука, а видно, что от хохота заходится. Не на того напали, молодой человек. Некоторые вещи знать полезно, а узнавать не стоит. И некоторые вещи иметь полезно, а доставать не стоит. Есть время собирать, есть время разбрасывать. Я хочу немножко разбросать, прищурившись, сказал Видаль. Я не знаю, где это записано, сам не видел, но знаю точно, что есть такое. А еще в другом месте сказано, что именно надо делать с памятниками при жизни. — Так вам, молодой человек, нужен динамит, так бы и сказали, — радостно воскликнул мастер Йоси. — Нет, динамита там нет. Птица быстро перевела взгляд на Видаля. — Что-то будет делать теперь. Видаль задрал подбородок, отвернулся, смерил небо хмурым взглядом. — А в другом месте? — Вот видите, молодой человек, вы начинаете понимать силу простых вопросов. — Да я их всю жизнь задаю. — И что вы думаете, как мне отвечают? И как?» «Да вот так точно. Но я бы все-таки хотел узнать про динамит». «Сколько?» Тут Видаль оказался в затруднении. «Сколько динамита нужно для того, чтобы взорвать памятник на одного? Вот такого роста в шляпе с птицей на плече». Видаль взъерошил птичьи перья. «Бронзовый». — Сколько? — Когда? И теперь ответил вопросом упрямый мастер Йося. Хотелось бы сегодня, — рискнул Видаль. — Боитесь, что памятник убежит? Мастер Йося, не оборачиваясь, сказал в темный дверной проем за спиной. — Муайшеле, сходи принеси горных хлопушек, пяток, со всем прикладом. Молодой человек желает разбрасывать камни. — Мрамор? — обернулся он к Видалю. — Бронза. — Ну, в данном случае это все равно. Видно, горные хлопушки лежали недалеко. Невидимый Мойшеле высунул наружу длинную, как у брата, руку и передал ему рогожный мешок с небольшим и нетяжелым содержимым. Мастер Йоси заглянул в него и удовлетворенно кивнул. Торжественно взглянув на покупателя... Он положил мешок на прилавок и широко раскрыл его горловину. Внутри лежали коричневые цилиндры из пергаментной бумаги, моток шнура и еще какие-то мелочи, которые Видаль сразу и не разглядел, но мастер Йоси не отпустил его непросвещенным. «Я вижу, юноша, что вы, простите, человек неопытный. Мне, конечно, совершенно неинтересно, чем вам не угодил ваш памятник». Может быть, между вами и вашим скульптором непримиримые эстетические противоречия. Но мой сон был бы беспокоен, по крайней мере, несколько ночей, если бы я отдал вам в руки эти опасные предметы, никак не познакомив вас с необходимыми мерами предосторожности. Что вы, позвольте вас спросить, знаете о динамите? Ну... Но... Ненадолго задумался Видаль. «Динамит. Им взрывают, например, памятники. В горном деле тоже. Это все? Все?» «Очень неплохо для начала. Но я бы добавил несколько слов от себя. Позвольте вам представить. Великое изобретение господина Нобеля. Динамит». Замечательный пример того, что целое может быть больше суммы своих частей. С одной стороны, мы имеем отвратительно капризную жидкость, готовую взорваться от малейшего чиха. С другой стороны, какие-нибудь опилки, мел, а лучше особый грунт с морского дна, спрессованные давлением воды останки некоторых водорослей. Мастер Йоси... Слегка приоткрыл обертку из пергаментной бумаги. «Видите эту розоватую массу? Это он и есть. Замечательный, надежный динамит. Можно хранить, перевозить, трясти сколько угодно. С ним одна проблема — поджигать его бестолку. Он отвечает любовью на любовь, а именно, чтобы он взорвался, надо его взорвать. «Хитро, не так ли?» — И правда, — согласился Видаль хитро, — то есть, если я хочу взорвать эти большие трубки, я должен взорвать что-то другое. — Совершенно верно. Что-то маленькое и более сговорчивое, скажем так. И поэтому самым главным изобретением господина Нобеля был даже не динамит, а вот эта, к примеру, медная трубочка, в которую вставлен шнур. — Вы внимательно смотрите, молодой человек. Эта трубочка меньше мизинца, легко оторвет вам пару-тройку пальцев и лишит глаза. Будьте, пожалуйста, уважительны к ней. Хотя она и устроена так, чтобы взорваться только от огня, который проникнет в ее крохотное чрево по этому шнуру. Молотком по ней стучать все же не советую. И вот... Огнепроводный шнур, так это называется, молодой человек. Он пропитан специальным составом и даже в дождь способен исправно доставить огонь по назначению. Важно не промахнуться с расчетом, иначе огонь добежит до детонатора быстрее, чем вы до укрытия. Снова и снова оказывалось перед глазами поднявшееся до небес море и вставший перед ним человек, не отвернуться, не зажмуриться. Все он стоит и смотрит, смотрит и не отступает. А волна больше него, волна закрыла небо, словно и больше неба она, если отсюда смотреть, а он стоит. Как это, удивлялась Сурья, как он встал против большего, не должен быть так, потому что и смысла нет. Но смысл оказался самый прямой. Вот стоит суматоха, как стояла прежде, хотя на самом деле она не стоит, а течет и кружится, потоки мелодий подхватывают и несут по брусчатым мостовым по набережной адмирала графа Шпея, куда стекает нарядная публика с ратушной площади, и на крышах над площадью сгущающейся ночи уже почти не видна суета приготовлений. Матильда Сория, Сурья комочек звездного воска, помнит и видит, как вот здесь, сверху лестницы, лежал длинный нескладный человек, свесив бессильную мертвую руку с верхней ступени, а немного ниже валялась тряпичная птица, нелепая игрушка взрослого, с торчащими нитками, разбухшими от влаги оттяжелевшими крыльями, яростным блеском в дрожащей на глазу капли воды. Игрушечная эта птица была похожа на тех черных птиц, которых видела Сурья не раз в своих вековечных скитаниях по дорогам людей. А люди прокладывают дороги только для торговли и для войны. И сколько битв она видела. Столько же раз видела и стаи птиц, круживших над остывающим полем боя. Такие вот черные сильные птицы, души погибших в бою, черные обожженные яростью, и не всем из них суждено побелеть, улетая в вышину. Их путают с вороньем, но воронье слетается позже. Такая черная птица душа отчаянно билась в сжатой до бела руке, когда красавица в свадебном венке убивала суматоху горестным проклятием, и не заметила, не услышала за горем и яростью, как убивает и птицу. Когда мастера не тело своего товарища, Матильда Сория спустилась на три ступени по лестнице и подобрала искалеченную тряпичную тушку. Она была тяжелой от остатков воды в ней. Как она могла быть одновременно и душой, и игрушкой, Матильда не понимала, да и не заботилась об этом. Чтобы тот человек мог умереть по-человечески, его душа должна взлететь. Матильда бегом кинулась через площадь, добродетельным и добронравным строгим сестрам Лафлин. Она не ошиблась в своих надеждах. Мисс Ализа и мисс Эмма оказались столь же искусны в рукоделии, сколь и в музыке. Тряпичное брюхо было деликатнейшим образом вспорота, и набивка из черной шерсти извлечена наружу. Чистая ароматная вода в фаянсовом тазу вымыла остатки морской соли и из нее, и из лоскутной шкурки. Солнечного света заботливым сестрам показалось мало, и немедленно были раздуты угли в жаровне, и смолистые сосновые шишки были уложены в нее, и спасаемое было высушено так быстро, как только возможно. Пока шерстяное нутро еще оставалось влажным, сестры занялись шкуркой. Миниатюрные ножнички обрезали обтрепавшиеся края, быстрые иголки заштопали протершиеся места отменным черным шелком. Металлические бусины глаз сестры решительно отпороли и начистили мелом, чтобы затем аккуратнейшие пришить их на место. Сурья все это время могла только не мешать и она изо всех сил не мешала, сидела, скорчившись на козетке, стиснув руки и не открывая рта. Сёстры что-то спрашивали у неё, но тут же сами отвечали на вопросы и продолжали своё дело сосредоточенно и без суеты. К вечеру чёрная птица была словно бы лучше новой, как-то между делом, Добрые сестры вышили шелком гладкие перья на крыльях и хвосте, расшили грудь богемским бисером, им же сделали удлиненную кайму вокруг глаз и шапочку на голове. Кое-где разбросали темные искры по шелковым перьям. Сестры оставили ее на столике с расправленными крыльями и встали по сторонам, повернувшись к Матильде, молча ожидая ее приговора. С трудом разлепив губы, она попросила «положите на окно» и заплакала. Деликатные сестры выполнили ее просьбу, вложили в ее пальцы батистовый платочек и выскользнули из комнаты. Когда Матильда, наконец, промокнула глаза и посмотрела, птицы уже не было на подоконнике. «Прощай», — сказала Матильда, — и заплакала снова. Вечерний спектакль был отменен. Слишком шумно и нервически весело праздновала суматоха свое спасение. К наступлению ночи был обещан фейерверк на крыше ратуши, и вся публика без сомнения предпочла бы зрелище огненного действа самым утонченным мелодиям. Матильда отправила записки. Свои методистки, с просьбой доставить в кондитерскую Лафлин скромный полутраур из готового платья, а также домой, чтобы оттуда прислали подходящие перчатки и шаль, и осталось до вечера у добрых сестер. В платье цвета персидского индиго, накинув темно-серую кашемировую шаль наподобие мантильи поверх гладко уложенных волос, Матильда Сория вышла на Ратушную площадь праздновать спасение суматохи. Так было правильно. Если он счел нужным лечь мертвым перед памятником самому себе, Значит, город стоит того. Значит, его спасение стоит праздника. И вот он, праздник. В небо с грохотом и воем летят дрожащие от нетерпения ракеты И в вышине разлетаются огненными брызгами, затмевая звезды. Вспухающие облака золотых искр, алмазный дождь, летящий потоком вниз, пляшущие созвездия алого, зеленого, синего — торжество бертолетовой химии, ослепительный праздник хитро составленных смесей. Повторяющийся грохот, короткий вой, треск и полыхание, ликующие крики толпы, яростные попытки оркестра прорваться сквозь праздничный шум — И среди всего этого яркого и яростного праздника уцелевших, спасенных, высокий постамент на площади, и над ним силуэт длинного человека в широкополой шляпе и с вороной на плече. Памятник качается и двоится сквозь пелену слез. Матильда трет глаза, но точно, их двое там. Рядом на постаменте. И один из них Придерживает шляпу рукой, а его птица неловко взмахивает крыльями, пытаясь удержаться на плече. «Птица!» Сердце ревниво вздрагивает, и Сурья улыбается. «Разве ты только что сейчас вот заметил?» «Сейчас он живой, колотится сердце, а был мертвый, как я». «Сердце мое, — говорит Сурья, — мое, ибо другого нет у меня. Сколько можно быть мертвым?» Давай же любить. Ты собираешься быть счастливой? Спрашивает сердце. Ты помнишь? Да, отвечает Сурья, я помню. Две тысячи лет. Так что же, не зря же я их прожила. Я собираюсь быть счастливой. Я собираюсь любить, а потом будь что будет. Но я хочу знать, ради чего умер ты. Я хочу знать, ради чего умру я. «Да будет так!» — соглашается сердце. И Матильда, Сория, спустив шаль на плечи, решительным шагом двинулась сквозь толпу. Куртка и шляпа лежали на газоне, окружающем постамент. Птица скакала по ним, строгая, словно сторожевая собака. Матильда, приподняв подол, перешагнула через низенькую ограду. Впервые за все время, что жила в суматохе, она удосужилась заметить бронзовую табличку на постаменте и обнаружила, что ее герой вовсе не был безымянным. Сейчас он, закатав рукава, возился с веревками там, наверху. «Видаль!» — с наслаждением окликнула его Матильда. «А что вы там делаете?» Длинный человек оторвался от своего занятия, посмотрел на нее и охотно ответил. «Собираюсь взорвать этот памятник. Вам бы лучше уходить отсюда, потому что я сейчас закончу подготовку и начну взрывать». «Напротив?» — воскликнула Матильда с неожиданным оживлением. «Дайте руку. Мы поместимся вдвоем там, на площадке. Вам неудобно обматывать, я помогу с той стороны». «Синьора!» — начал было видаль, но засмеялся и протянул руку. «Скиньте шаль, она будет вам мешать». «Нет же», — возразила Матильда, разглядевшая теперь в подробностях его приготовление. «Как раз веревка скользит и съезжает, а шалью можно привязать очень удобно, чтобы эти штуки не рассыпались. Если сложить вот так...» «Действительно?» В четыре руки они быстро закончили дело. Матильда ликовала. Пригодилась шаль. Как нельзя более к случаю оказались ее туфли на высокой шнуровке. Она снова встала рядом с ним и поддержала его дело. «Что со мной? Сердце мое?» — спрашивала она. И сердце учащало радостный пульс. А он смотрел на нее веселыми глазами, Выглядывая из-за бронзовых складок, удерживал ее руки в своих, передавая концы шали, спрашивал, не боится ли она. — Нет, — отвечала Матильда, — нет. Бесшабашное веселье захлестнуло ее. — Что это? — спрашивала она, и сердце билось сильнее. Они закончили как раз к перерыву между номерами фейерверка. Совсем немного пришлось подождать. Наконец грохот стих, вспышки в небе остыли и погасли, на крыше ратуши возобновилась невидимая суета. «Э -хэ — Эй-эй-эй! — закричал Видаль с постамента. «Э -хэ — Эй-эй-эй! — вторила ему Матильда во всю мочь тренированных лёгких. «Э — Эй-эй-эй! -хэ э — эй-эй! -хэ Видаль размахивал подожженным шнуром. "Как? Уже?" испугалась Матильда. "Нет, это чтобы напугать. Настоящий потом." "Эй! -э -э -э! Добрые граждане Суматохи!" крикнул Видаль, когда толпа на площади разобралась, куда смотреть и кого слушать. «Спасибо вам за этот памятник, но я сейчас его к чертям разнесу на куски!» «Я не шучу!» Музыка оборвалась. Толпа отступала от памятника сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Все сложилось благополучно. Памятник стоял над лестницей на краю площади, поэтому большинство людей устремилось в противоположную сторону — а там площадь открывалась в три широкие улицы. Самые смелые и любопытные попрятались в арки и парадные. Видаль спрыгнул вниз, затем, протянув руки, принял в них Матильду, нарочно скользнувшую губами по небритой щеке. — Вы умеете бегать быстро? — спросил он, улыбаясь, но с серьезными глазами. — Еще как! — воскликнула Матильда. Все тело ее мелко дрожало. Дрожали пальцы и губы, но она сказала с лукавой улыбкой, «У сестер Лафлин нам будут рады. Вы любите шоколад?» Он не ответил, просто поднес горящий фитиль к другому, настоящему, ведущему к укутанным кашемировой шалью динамитным патронам. Нахлобучил на голову шляпу, подхватил куртку, Взял Матильду за руку. Они вдвоем перешагнули коварную низенькую ограду и пустились бежать, не разнимая рук в кондитерскую. Птица летела над ними с громким, радостным граем. На крыше ратуши не разобрались, что происходит, или просто не успели потушить запалы. Когда грохнул взрыв... Выбивший стекла в окнах кондитерской и других заведений, помещавшихся вокруг площади, и обломки памятника, взлетев, покатились по ступеням, небо окрасилось разноцветными вспышками, следовавшими одна за другой. Разлетались причудливыми цветами, созвездиями и плюмажами яркие искры, сыпался с неба золотой дождь. Видали, Матильда вышли из-за стены — и встали в пустом проеме окна, все еще держась за руки. — А ты ведь мог просто убрать его как волну, да? — Это было бы неправильно, — сказал Видаль. — Правильно? Вот так. И Матильда сильнее сжала его руку, соглашаясь.